Глава пятая. Мария Сибилла Мэриан и метаморфозы естественной истории. Крупная ящерица. Аргентинский черно-белый тегу. Сальватор Мирьяная. Черная с белыми пятнами по краю редкая бабочка из семейства белянок. Катастикта Сибилла. Бражник Эринни Мирьяная. Один из видов пауков тетрагнатит. Металинна Мирьяная. Гигантский клоп Вонючка. Плистис Мерьяная. Орхидейная пчела Эулаема Мерьяна. Прекрасная Уатсония из семейства Ирисовых. Уатсония Мерьяна. Карликовая утренняя слава. мириана Спипи. И изумительной красоты цветущие деревья и кустарники из рода Мириания. Мриания эспипи. От южноамериканской ящерицы до повсеместно встречающегося европейского паука и великолепной от Сони из южноафриканского Финбаша. Все эти виды объединяют одно. Их латинские названия прославляют одну из самых выдающихся и удивительных женщин в истории науки. Они отмечают ее заслуги по-разному, отдавая дань различным сферам ее интересов, достижений и вклада в науку. В каком-то смысле подобное разнообразие говорит о ней даже больше, чем бесконечное перечисление ее заслуг. Мария Сибила Мэриан родилась во Франкфурте в 1647 году. Жизнь бросала ее из семейной типографии сначала в аскетическую общину, потом в высшее общество, из Германии в Нидерланды, затем в Суринам и обратно. Сочетая способность к тонким ботаническим и энтомологическим наблюдениям с выдающимся мастерством художника, она опубликовала революционные книги, посвященные развитию, метаморфозу и естественной истории бабочек и многих других насекомых. Она прославилась еще при жизни, хотя после смерти от нее отрекутся, почти забудут, и, наконец, вспомнят вновь. Можно сказать, что у Мэриан были все условия, чтобы вступить на путь натуралиста и художника. Она жила в то время, когда кунскамеры ломились от невиданных диковин, привезенных из многочисленных заморских экспедиций, как исследовательских, так и торговых. Ее отец был издателем и художником, владельцем граверной мастерской, из-под пресса которой выходили богато иллюстрированные труды по естественной истории и географии. После его смерти, будущей художнице и исследовательнице было тогда всего три года, Мэриан досталась значительное состояние. Ее отчим, а также и муж были художниками, а в искусстве того времени в значительной степени преобладали изображения природы и натюрморты с обилием цветов, насекомых и природных диковин. Однако в других отношениях звезды были решительно настроены против нее. Она была женщиной и жила в XVII веке. В то время интерес к природе со стороны женщин казался в лучшем случае эксцентричностью, в худшем же наводил на подозрение о колдовстве, по крайней мере в некоторых уголках Европы. Мэриан всегда была одержима растениями и насекомыми, Еще ребенком она собирала цветы и насекомых для рисунков отчима и помогала ему с гравюрами и иллюстрациями. Сохранился рассказ, как она сорвала тюльпан в соседском саду, чтобы нарисовать его, и сосед так восхитился ее работой, что простил и попросил подарить ему картину. Позднее Мэриан писала, что серьезный интерес к естественной истории пробудился у нее в 1660 году, когда ей было 13 лет и она начала наблюдать и зарисовывать разные стадии развития шелкопряда. В 1679 году она опубликовала первую часть своей великолепно иллюстрированной книги о гусеницах и бабочках. Удивительное превращение гусениц и их необычное питание цветами. Удивительное превращение ясно показало, что Мэриан была превосходной художницей, но, пожалуй, в еще большей степени, что она была ученым, раздвигающим границы своей области. Она отличалась от других натуралистов того времени тем, что с особым интересом изучала жизнь и развитие насекомых, а также связывала воедино наблюдения за яйцами, личинками, куколками, взрослыми насекомыми и их кормовыми растениями. Другие ученые все еще придерживались статичного подхода к естественной истории, ориентированного на изучение собранных образцов. Например, во времена Мериан серьезным справочником считался театр насекомых 1634 года Томаса Мофета. В нем приводились изображения гусениц, куколок и взрослых бабочек. Но при этом каждая стадия описывалась в отдельной главе, без указания, какая гусеница превращается в какую взрослую особь. Такая структура справочника была далека от совершенства. Так как большинство ученых того времени не имели представления о цикле развития насекомых от яйца до имага и обратно к яйцу. Многие, по сути, все еще верили в спонтанное зарождение жизни. В знаменитых 13 книгах о естественной философии 1660 года Даниэль Сеннерд уверял читателям, что хотя бабочки развиваются из гусениц, опыт показывает, что такие черви и гусеницы рождаются из росы и дождя окропляющего растения. Для натуралистов, которые не признавали непрерывности развития от яйца к личинке, от взрослого к яйцу, не было особой необходимости выстраивать исследования насекомых с учетом связи между этими стадиями. Работа Мэриан все перевернула. Она упорно трудилась, собирала яйца и гусениц, выращивала их, наблюдая, как они проходят все стадии развития на растениях, которыми они питались и каждую из них тщательно зарисовывала вместе с кормовым растением. На многих ее картинах даже изображены паразитоидные осы и мухи, которые иногда появлялись из куколки вместо взрослой бабочки, которую она ожидала. Это ставило Мэриан в тупик, и хотя она упорно выступала против самопроизвольного зарождения гусениц и бабочек, до самого почтенного возраста она не исключала такой возможности для паразитоидов. Таким образом, Рассуждения Мэриан представляли собой значительный шаг вперед, хотя и не были полностью верными. Мэриан была не единственной, кто выступал против доктрины самозарождения. Ее скрупулезные наблюдения шли в ногу с экспериментами современников, таких как Ян Свамердам и Франческо Реди, также накапливавших доводы против этой доктрины. Потребовалось еще 150 лет, чтобы новый взгляд стал считаться неоспоримым и подход Мэриан к истории жизни насекомых превратился в общепринятый и перестал удивлять. Так обычно и происходит развитие науки. Шаги вперед сопровождаются, а часто и омрачаются, фальшстартами и ошибками. Прогресс достигается совокупным трудом многих ученых, а не революционным переворотом, осуществляемым гениальным одиночкой, что случается крайне редко. В 1680-е года Мэриан была широко известна как художник и натуралист. И в середине этого десятилетия она в первый раз резко изменила свою жизнь. Оставив мужа, якобы графа, она отправилась в Нидерланды, чтобы присоединиться к религиозной общине лободистов в Виверде. Когда муж последовал за ней туда, она отказалась с ним видеться. Лободисты основали колонии в Северной и Южной Америке, в том числе в Суринаме. И в Камуне Мериан впервые увидела тропических бабочек которые впоследствии стали ее наваждением. Когда в 1691 году коммуна распалась, вместо того, чтобы вернуться на родину к мужу, Мэриан переехала в Амстердам. Там она зарекомендовала себя как независимый и уважаемый член общества. У нее было все – удобный дом, доступ к заморским диковинам, образцы которых нескончаемым потоком поступали из дальних стран вместе с товарами. Богатая и респектабельные покупатели ее работ, а также сообщество художников и ученых, которому она принадлежала. Но этого ей было недостаточно. Ее не удовлетворяло то, как другие коллекционеры и натуралисты вырывали растения и животных из их экологического окружения, выращивая тропические растения в оранжереях, препарируя мертвые образцы и зарисовывая чучело птиц и наколотых на булавки бабочек. Мэриан, Страстно желала работать с бабочками нового света так же, как и с более привычными ей европейскими насекомыми. Наблюдать, описывать и зарисовывать живых насекомых, питающихся, растущих и развивающихся в природе. И в 1699 году она в очередной раз начала все с чистого листа. Уехала из Амстердама в голландскую колонию Суринам изучать насекомых, и другую фауну южноамериканских тропических лесов. Она взяла с собой 21-летнюю дочь Доротею, оставив прежнюю жизнь позади. Путешествие Мэриан в Суринам было поистине необыкновенным предприятием. Она покинула берега Европы за 69 лет до того, как капитан Кук впервые пересек Тихий океан, за 100 лет до экспедиции Гумбольта в Центральную и Южную Америку и за 132 года до знаменитого путешествия Дарвина на корабле Бигль. В 1690-е года для европейца было весьма необычно отправиться в Суринам с какой-либо иной целью, помимо торговли сахаром или рабами. А для одинокой женщины это и вовсе было неслыхано. Другие художники и натуралисты 17 века путешествовали, пользуясь покровительством какого-нибудь монарха или торговой компании. Но Мэриан сама профинансировала свою экспедицию продав 255 картин с изображениями цветов и насекомых и пообещав поставлять образцы заморских диковин европейским коллекционерам в пути исследовательницы грозили нападения пиратов и кораблекрушения ей приходилось мириться с ужасной корабельной пищей да и сам пункт назначения был немногим безопаснее местные жители и беглые рабы то и дело бунтовали французы угрожали вторжением, а тропические леса кишели ядовитыми змеями, паразитами и комарами, переносчиками малярии и желтой лихорадки. Она начала свое знакомство с Суринамом с портового города Парамариба. Тогда в этом городке проживало менее тысячи европейских колонистов, в большинстве своем заключенных, которых насильно забрали в солдаты или матросов, пережидавших там, чтобы устроиться на какой-нибудь корабль. Вот уж где она была не на своем месте. Она писала, что колонисты со смехом кричали ей вслед, что она ищет в этой стране не сахар, а кое-что другое. Из Парамариба она отправилась в самую глубину джунглей, попутно собирая образцы и делая зарисовки. Во время пребывания в Суринаме Мэриан собирала, изучала и зарисовывала не только бабочек, но и жуков, цветущие растения, жаб, змей пауков, птиц и многое другое. Иногда ей приходилось самой прорубать тропинки в непроходимом тропическом лесу или заставлять это делать слуг или рабов, а иногда даже валить деревья, чтобы собирать гусениц с кроны. Она была не первым ученым из Европы, кто описывал тропические леса Нового света. В 1648 году Вильям Пизо опубликовал книгу о своих путешествиях по Бразилии, но по-видимому, Она первая увидела, кто скрывается в кронах деревьев и как сильно обитатели лесного полога отличаются от тех, что живут внизу, под ним. И уж точно, она первой взглянула на тропический лес, как на экологическую систему. Ящик за ящиком заполнялись образцами, а блокнот за блокнотом – записями и рисунками. По сравнению с европейским периодом, ее искусство теперь все больше отображало экологические связи. В нем стало меньше украшательства и сентиментальности, больше беспорядочности и насыщенности движения, а также проявлений настоящей природы с ее окровавленными клыками, когтями и жвалами. Однако через два года пошатнувшееся здоровье вынудило Мэриан прервать экспедицию. Скорее всего, она подхватила малярию, хотя это могло быть и какое-нибудь другое неприятное заболевание. Исследовательница вернулась в Амстердам и, по-видимому, заняла в обществе более или менее прежнее положение, став в научных кругах настолько знаменитой, насколько было возможно для женщины в то время. Она лихорадочно работала, чтобы завершить свой шедевр книгу метаморфозы суринамских насекомых. В ней было 60 полностраничных иллюстраций и еще 60 страниц результатов наблюдений за растениями, животными и суринамским обществом. Книга продавалась по подписке, и каждый экземпляр первого тиража с раскрашенными вручную иллюстрациями стоил 45 флоринов. Для сравнения, на эту сумму можно было купить 1300 пинт пива. В Англии, в рекламе для подписчиков, ее называли любопытная особа мадам Мария Сибила Мэриан. Она была любопытна в обоих смыслах этого слова, И набралось достаточно любопытных подписчиков, чтобы профинансировать выход книги в 1705 году и нескольких более поздних изданий. Мэриан умерла в 1717 году, не дожив всего нескольких месяцев до 70 лет. На протяжении 18 века ее работы оставались чрезвычайно авторитетными, ее книги широко цитировались и вызывали восхищение. Линней ссылался на ее иллюстрации не менее 100 раз и, по крайней мере, несколько раз использовал их для описания видов, которые он только на этих иллюстрациях и видел. Линней назвал в честь Мэриан два вида – мотылька Фалоена Мерианелла и бабочку Папилио Сибилла, но, к сожалению, сегодня оба названия недействительны. Однако к середине XIX века ее научная репутация – в определенном смысле пошатнулась. Хотя некоторые великие натуралисты все еще хвалили ее книги, среди них Генри Уолтер Бейтс, Луи Агасис и Альфред Рассел Уоллес, другие их критиковали. Например, в 1834 году Лэнсдаун Гилдинг опубликовал подробный разбор «Метаморфоз», в котором назвал иллюстрации небрежными, никчемными и даже отвратительными. А саму Мэриан, обвинил в ошибках, которые должны были быть очевидны каждому мальчишке-энтомологу. Заметьте, Гилдинг никогда не был в Суринаме, а судил о ее работе по экземплярам с плохими цветными иллюстрациями, вышедшими в свет после смерти Мэриан. В том издании даже были иллюстрации, которых она вообще не рисовала. Но его это не волновало. В книге «Библиотека натуралистов» 1841 год Джеймс Дункан предположил совершенно безосновательно, что ее иллюстрации были в значительной степени сказочными. Подсказочными он подразумевал вымышленные. Если бы Дункан имел в виду другое значение слова «сказочный», то есть «восхитительный», он бы не ошибся. Другой натуралист, Уильям Маклей, был особенно скептично настроен относительно иллюстрации в метаморфозах, изображающей паука-птицееда, готового съесть калибри. Нельзя же, говорил он, всерьез поверить, что пауки птицы еды охотятся на деревьях или что они едят птиц. 40 лет спустя, через 170 лет после того, как Мэриан это впервые наблюдала, знаменитый исследователь и натуралист Гэри Уолтер Бейтс подтвердил, что она была права, а Маклей ошибался. Дурная репутация Мэриан, по-видимому, была связана не с допущенными ошибками, у нее действительно было несколько ошибок но у кого их нет, а скорее с преобладавшим викторианскую эпоху мнением, что все предыдущие исследования никуда не годятся. Но в XIX веке ее хотя бы помнили, а на протяжении большей части XX века о ней полностью забыли. Новую жизнь работы Мэриан заслуженно получили в 1970-е годы, когда библиотека Академии наук СССР начала переиздавать ее книги о насекомых. Музеи выставляли ее работы и рассказывали ее историю. Ее изображения появились на почтовых марках и немецкой банкноте в 500 марок. Имя Мэриан пока не стало нарицательным, как имя Дарвина или Линнея, но все больше энтомологов узнают о ее выдающихся достижениях. Мы в большом долгу перед ней не только за то, что она раскрыла многие секреты метаморфоза насекомых, но и за то, что она помогла осуществить метаморфоз иного рода. Преобразила представление натуралистов о растениях и животных. До нее иллюстрации часто бывали стилизованными, приглаженными, в них больше внимания уделялось красоте, чем жизнеподобию. Мэриан стала пионером экологического подхода к естественной истории. В своих работах она изображала листья и цветы, объеденные насекомыми, подчеркивая связи между гусеницами, кормовыми растениями и охотящимися на них хищниками всю запутанную сложность природы. Эту ее заслугу редко отмечают. Первым ученым-натуралистом с современным экологическим мышлением чаще называют биогеографа Александра фон Гумбольта, но его труды начали публиковаться только в 1790-е года. Впрочем, большое влияние Мэриан на науку несомненно. Иллюстрации к работам по естествознанию, как и само естествознание, после нее уже не могли быть прежними. А как насчет видов, названных в честь Марии Сибиллы Мэриан? Они показывают, что важность ее деятельности и наш долг перед ней признаются учеными, которые последовали ее примеру, теми, кто описывал виды на основе ее иллюстраций, и теми, кто дал ее имя образцам из собственных коллекций, нуждавшимся в названиях, тем самым почтив ее вклад в искусство, ботанику, антомологию и зоологию. Те, кто назвал в ее честь растения нового света, Мириане и Мериана, и южноафриканскую Уотсония Мирианна, по-видимому, хотели подчеркнуть красоту ее ботанических картин. Действительно, ее первая книга, книга цветов, 1675 год, могла служить образцом красоты. Но как бы ни были прекрасны цветы, названные в честь Мериан, Они далеко не полностью отражают ее заслуги. Более подходящая дань уважения, названные ее именем бабочки Нового Света Катастикта Сибилая и Эринне Мерианая. Именно эти насекомые были ее пожизненной страстью, и наибольший научный вклад она внесла в энтомологию, а не ботанику. Особенно красиво Катастикта Сибилая авторы названия признавали значение Мериан и как художницы, и как исследовательница, Ее исследования в виде многочисленных картин послужили основой для научного изучения насекомых. Меня также заинтриговало название вида металлина – обыкновенный европейский паук. Один из его представителей наверняка не раз смотрел, как она рисует. Название этому виду пауков было присвоено в 1763 году, и тало-австрийским естествоиспытателем Джованни Скополи без каких-либо объяснений. Само отсутствие объяснения, однако, позволяет представить себе, как скополли улыбается при мысли о пауке Мэриан, наблюдающем за Мериан с тем же любопытством, с каким Мэриан наблюдала за всем остальным миром природы. В целом, я думаю, Мэриан была бы очень довольна разнообразием видов, которые теперь носят ее имя. Но из всех посвященных ей созданий, мне, пожалуй, больше всего нравится Сальватор Мерианая, аргентинский тегу. Почему? Потому что он напоминает, что хотя ее страстью были бабочки, ее интересы ими не ограничивались. Зоркий взгляд Мериан был обращен на всю непостижимую сложность взаимодействий в природе. Тегу, которого она изобразила на ветке маниока, вероятно охотится на гусениц, белых павлинов широко распространенных в Америке бабочек, анартия трофой объедающих листья. Таким образом, на одной картине запечатлены три уровня пищевой пирамиды. Вид Сальватор Марьяная получил название в 1839 году, через более чем 130 лет после того, как Мэриан опубликовала свою иллюстрацию. Как раз в тот период, когда некоторые натуралисты начали скептически относиться к ее работе. Тем не менее трое французских ученых, давших виду название, без труда узнали эту ящерицу именно по ее рисунку, на котором они основывали свое описание. Так Сальватор Мэрине воплощает и неуемную жажду знаний самой Мэриан и то влияние, которое она оказала на наше восприятие природы. Никто и никогда не заслуживал увековечивания своего имени в названиях видов живых существ в большей степени, чем она.